Глава двадцать вторая Ночью Ночью, все еще чувствуя скорость, от которой, кажется, свистела в ушах, все еще летя куда-то, хотя я лежал на своей постели в темноте, я понял, что Марья Васильевна уже накануне у Кораблева решила покончить с собой. Это было уже решено. Вот почему она была так спокойна и так много курила, и говорила такие странные вещи. У неё был свой загадочный ход мысли, о котором мы ничего не знали. Ко всему, о чём она говорила, присоединялось её решение. Не меня она спрашивала, а себя, и самой себе отвечала. Может быть, она думала, что я ошибаюсь, и что в письме речь идёт о ком-нибудь другом. Может быть, она надеялась, что эти фразы, которые я вспомнил, и которые Катя нарочно не передала ей, окажутся не такими уж страшными для неё. Может быть, она ждала, что Николай Антонович, который так много сделал для её покойного мужа, так много, что только за него и можно было выйти замуж, окажется не так уж виноват или не так низок. А я-то? Что же я сделал?» Мне стало жарко, потом холодно, потом снова жарко, я откинул одеяло и стал глубоко дышать, чтобы успокоиться и обдумать всё хладнокровно. Я снова перебрал в памяти этот разговор. Как я теперь понимал его? Как будто каждое слово медленно повернулось передо мной, и я увидел его с другой, тайной стороны. «Я очень люблю Энск. Там чудесно. Какие сады!» Ей было приятно вспомнить молодость в такую минуту. Она хотела как бы проститься с Энском, теперь, когда всё уже было решено. «Монтиго, мой истребиный коготь, и я его когда-то так называла». У неё задрожал голос, потому что никто не знал, что она его так называла, и это было неопровержимым доказательством того, что я верно вспомнил эти слова. Я не говорила с ним об этих письмах. Тем более он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит? И эти слова, которые вчера показались мне такими странными, как они были теперь ясны для меня. Это был ее муж, может быть, самый близкий человек на свете. И она просто не хотела расстраивать его. Она знала, что ему еще предстоят огорчения. Давно я уже забыл, что нужно глубоко дышать, и все сидел на кровати с голыми ногами и думал, думал. Она хотела проститься и с Кораблевым. Вот что. Ведь он тоже любил ее, и, может быть, больше всех. Она хотела проститься с той жизнью, которая у них не вышла, и о которой она, наверное, мечтала. Я всегда думал, что она мечтала о Кораблеве. Давно пора было спать, тем более, что завтра предстояло очень серьёзное контрольное. Тем более, что совсем не весело было думать о том, что произошло в этот несчастный день. Кажется, я уснул, но на одну минуту. Вдруг кто-то негромко сказал рядом со мной «Умерла». Я открыл глаза, но никого, разумеется, не было. Должно быть, я сам сказал это, но не вслух, а в уме. И вот, против своей воли, я стал вспоминать, как мы с Ниной Капитоновной приехали в приемный покой. Я старался уснуть, но ничего не мог поделать с собой и стал вспоминать. Мы сидели на большой белой скамейке у каких-то дверей, и я не сразу догадался, что носилки с Марией Васильевной стоят в соседней комнате, так близко от нас. И вот пожилая сестра вышла и сказала, «Вы к Татариновой?» «Можно без пропуска». И она сама торопливо надела на старушку халат и завязала его. У меня похолодело сердце, и я сразу понял, что если можно без пропуска, значит, ей очень плохо. И сразу же похолодела еще раз, потому что эта пожилая сестра подошла к другой сестре, помоложе, которая записывала больных. И та что-то спросила ее, а пожилая ответила. «Ну, где там? Едва довезли». Потом началось ожидание. Я смотрел на белую дверь и, кажется, видел, как все они — Николай Антонович, старушка и Катя — стоят вокруг носилок, на которых лежит мария Васильевна. Потом кто-то вышел, дверь на мгновение осталась открытой, и я увидел, что это совсем не так, что никаких носилок уже нет, и что-то белое с чёрной головой лежит на низком диване, и перед этим белым с чёрной головой кто-то... Тоже в белом, стоит на коленях. Я увидел еще голую руку, свесившуюся с дивана, и дверь захлопнулась. Потом раздался тонкий хриплый крик, и сестра, записывавшая больных, остановилась, замолчала и снова стала записывать и объяснять. Не знаю, как я понял это, но я понял, что это кричал Николай Антонович таким тонким голосом, как ребенок. Пожилая сестра вышла из дверей и с неестественным деловым видом стала разговаривать с каким-то молодым парнем, который мял в руках шапку. Она посмотрела на меня, потому что я пришел с Ниной Капитоновной, но сразу же отвела глаза. И я понял, что Марья Васильевна умерла. ***Потом я слышал, как сестра сказала кому-то, «жалко, красивая». ***Но это было уже совсем как во сне. И, может быть, это сказала не она, а кто-нибудь другой, когда Катя и старушка вышли из этой комнаты, в которой она умерла.